Василий Сахаров. Серия Каганат. Степные волки. Пролог. Столица великого степного каганата славная Ариса пылала, и я видел это собственными глазами. Город, который считался удивительной жемчужиной всего изведанного мира. И бывший пристанищем храбрых воинов, умелых ремесленников, торговатых купцов, пытливых умом ученых и естествоиспытателей, корчился от боли. Он кричал голосами своих жителей и молил о спасении. Но все было тщетно. Враги пришли в безлунную ночь, когда горожане не ждали беды, и ворота им открыли предатели из пришлых беженцев. тех самых, которые искали спасения и навлекли беду на приютивших их горожан. Кто-то говорил, что всему виной богатство города, а кто-то, что доброта жителей Арисы и беспечность правителей. Что сказать, все это имело место быть, но мы знаем правду и можем сказать, что всему виной любовь. Да-да, именно так, самое прекрасное чувство на земле, дало первый толчок гибели блистательной Арисы. А, впрочем, по порядку. Началась эта история два десятка лет назад, с того момента, когда фергонский император Феоктист, ведущий тяжкую войну с кочевниками Бордзу, получил тревожное известие. Он узнал, что в его многонациональном государстве племя Рах открывает врагам империи врата городов, причем делают это не отдельные представители племени. а все, кто принадлежит к ним по крови. Совет старейшин племени Рах постановил, что превыше всего выгода, а не клятва верности. И с тех пор, как только Бордзу подступали к очередному поселению фергонов, они тут же договаривались с кочевниками о собственной неприкосновенности и впускали их в пределы имперских городов. Но это лишь часть злодеяний племени Изменников. Имелись доказательства, человеческих жертвоприношений, в честь рахского бога Ятгве. Бордзу были суровы и безжалостны, ведь они пришли не грабить, а отвоевывать место под солнцем для себя и своих детей, поэтому действовали соответствующе. Каждый населенный пункт, будь то село, крепость или город, опустошался, и в нем вырезались все жители от мала до велика. Таков был закон завоевания. никаких пленников, полукровок, наложниц или рабов, горе побежденным. Смерть, не сумевшим отстоять свою свободу, полное уничтожение чужой культуры, ибо так заповедовал великий учитель народа Бордзу Ахра Губутай, человек, получивший наставление от Бога, и каждый Бордзу был уверен в правдивости и истинности этих заповедей, так как пример фергонов, которые пали из-за предательства чужаков. всегда был перед глазами, и они одерживали одну победу за другой, а кровавые обряды волновали кочевников мало. Убивают чужаков, а потому пусть рахи тешатся. Чем больше фергонов умрет, тем лучше. Император Феоктиз был человеком без особых достоинств и талантов, обычный правитель, в меру злой и приверженный чужому влиянию, символ государства, которое озвучивает решения богатейших людей империи. однако он держал возле себя умных и верных людей. Поэтому его реакция на предательство рахов оказалась мгновенной. Племя изменников собрали в огромное обособленное поселение и готовились целиком продать в рабство. Но не получилось. Старейшины племени сумели откупиться, и десятки тысяч рахов, избежав галер и каменоломен, отошли на территорию Бордзу, которой беглецам не обрадовались. после чего военным вождям было сказано «Да покинут Рахи, земли народа Бордзу, в течение одного года, а иначе смерть». Недолго думал совет старейшин, ибо решение требовалось принять быстро, и во все стороны света были посланы гонцы, высматривающие место, куда могли бы перебраться Рахи. Прошло полгода, и посланцы вернулись с печальными новостями. Нет на земле места для изгнанников и предателей, все занято и поделено. И когда печаль воцарилась в сердцах рахов, удача улыбнулась им, и пришла долгожданная радость. Нашлось государство, где не знали об измене рахов, и где им будут рады, а называется оно Дромский Каганат. В тех местах уже проживал один небольшой род рахов, который за нежелание следовать канонам племенной веры был давным-давно изгнан. и проклят советом старейшин. В Каганате этот род изгнанников нашел приют и прославился своими воинами, вставшими в битвах плечом к плечу с местными племенами. С той поры они в подсчете, и именно этот род ходатайствовал перед Каганом за тех, кто некогда прогнал их с родины, а взамен они просили принять отверженных обратно в племенное сообщество и снять проклятие. Рассудив, что своителями а именно так назывался род рахов, живший среди степников. разобраться можно позже, весь народ изменников покинул землю Бордзу и начался исход. Долго длился путь изгнанников, и многое пережили рахи, пока, наконец, не достигли Каганата. И радость их была велика, когда увидели они, всколь прекрасное место попали. По степным просторам и предгорьям, подступая к двум морям и контролируя многие торговые пути, Раскинулось мощное государство дромского кагана Бравлина. И именно тогда, как говорят хроники Рахов, решили старейшины племени изгнанников, что эта земля должна принадлежать только им. А все иные народы обязаны почитать изгнанников за первородных и избранных. Воители встретили братьев по племени с распростертыми объятиями и оказали всевозможную помощь. После чего верховный старейшина народа Рах Вместе со всей семьей был представлен Кагану, и в этот день младший сын Бравлина, храбрый сивак, увидел прекраснейший цветок рахского народа – дочь старейшины Лебы, черноокую Шайну. И такой воспылал он страстью, что, несмотря на запреты жрецов и отца, сделал очаровательную Шайну своей второй женой. Со временем отец простил сына-ослушника и назвал внуков от чужеземки своими потомками – И таким был первый шаг совета старейшин на пути к власти. Год сменялся годом, Бравлин старел. Арахи, так и не признав воителей за родственников и не сняв с мятежного рода проклятия, освоились на новом месте. Ничего не жалели они для того, чтобы получить еще маленький кусочек власти, еще одну капельку, ибо каждый представитель племени знал, что со временем все потраченное вернется стократно. Надо улыбаться каждому чиновнику в Кагенате, каждому стражнику, каждому сборщику налогов. Необходимо обрастать связями. И все эти усилия не будут напрасны. Ибо сказано, не может быть так, что первородный и избранный народ будет страдать вечно. Поэтому обманывай, лги, вышесвидетельствуй, убивай, но достигни вершины. Это и есть суть всей жизни настоящего раха. что может быть слаще, чем вкрадчивой змеей проникнуть в приютивший тебя дом и убить хозяина. А потом завладеть всем, что тот имел, и принудить его жену к сожительству. От таких мыслей у каждого настоящего раха теплело на сердце. И они старались стать своими для местных жителей. Усилий было приложено много, и они в этом весьма преуспели. Вновь летели годы. Старейшина Леба учил своего внука Каима, Сина-Сивака, счету и грамоте, а заодно тем вещам, которые в степном обществе были неприемлемы – лгать, обманывать, подлечить, присмыкаться перед сильным и льстить. И так умен был Леба, так убедителен и красноречив, что Каим стал считать себя рахом, а не дромом. А когда наступил срок, он стал готовиться к захвату власти, в обход всех правил и традиций, и сделал ставку на родственников по материнской линии. Прошло 20 лет со дня прибытия Рахов на земли Дромов. Каиму исполнилось 19, и он решил, что для свержения старой династии все готово. А Леба его решение одобрил и отдал приказ своим сторонникам действовать. Неожиданно скоропостижно умер Каган Бравлин, а вслед за ним скончались от неизвестной болезни и отправились на погребальный костер многие его родственники. После чего в живых остались только трое. Великолепный воин Смил, сын Твердоша, малолетний Вернигор, сын Баламира, и Каим, сын Сивака. Все права на престол были у Венигора. Вторым шел Смил, и только третьим Каим. Многое зависело от народа, кого он поддержит, Ирахи распустили по всей Арисе слух, что проклятие чужеземных колдунов настигло династию Дромичей. Спасения нет, и единственный шанс уцелеть – признать нового бога и сделать Каганом Каима. Грозные знамения, предсказанные старейшинами Рахов, сбывались с точностью до минуты. Вести о врагах, идущих на столицу со всех сторон, будоражили людей. И они заколебались. Сначала тихо, потом в полголоса, а затем и в крик горожане потребовали от Государственного Совета посадить на престол Каима. Советники и соратники умершего Бравлина совещались всю ночь, а поутру решили, что придется пойти навстречу желаниям народа. Все что угодно, лишь бы не допустить смуту. Но тут свое веское слово сказала гвардия, три полка элитных воинов. Как было завещено предками, гвардейцы собрались в круг и решили, что следующим Каганом до совершеннолетия Венигора станет Смил, сын Твердоши. Гвардия заняла свою позицию в споре. Возразить грозным бойцам никто не посмел. И нового повелителя Дромов вознесли на щиты. А затем понесли во дворец. Народ, видя, что снова есть Каган, то есть твердая рука, а Каими забыл и принялся праздновать. Беспечные горожане, столичные стражники и гости Арисы веселились от души. Вокруг спокойно, и дозоры докладывали, что вести о приближении врагов – ложь. Поэтому никто не ждал беды. А зря. Ночью к городу подошли многочисленные отряды наемных горцев из племен Гуранг. Войска, должное охранять границы, пропустили их без препятствий. А городскую стражу частью купили, частью перебили боевые дружины Рахов. Ворота светлейшей и сиятельной Арисы распахнулись. и в столицу ворвались орды дикарей, готовых за рахское золото убивать всех, на кого укажут наниматели. Закипела на городских улицах кровавая резня, и только гвардейцы не отступили, не предали старых традиций и до последнего бились, защищая свой дом и Кагана. Однако силы были неравны. На каждого гвардейца пришлось не менее десятка горских воинов, и мощь напоенного кровавыми жертвоприношениями древнего амулета-артефакта, блеклая луна. Исход был очевиден, и все, что смогли сделать дромы, пробить, прорубить дорогу из города, после чего отправили в дружественный штангорд своих детей. А сами снова ринулись в битву. И проиграли. Так пала Риса, и на престол взошел Каган Каим, марионетка в руках своего деда, и других старейшин народа Рах. После гибели гвардейцев и разорения Арисы, гуранги стали служить новому правителю. Каим издал указ, что племя Рах признается первородным и избранным народом, которому иные племена, населявшие Каганат, обязаны верно служить. Все воинские формирования, кроме наемных частей, были распущены, а народ Дромов, потеряв в столице свою элиту, попал в пожизненную кабалу. Род воителей был признан вне закона, принял бой против своих братьев по крови и почти поголовно изничтожен. По слухам, гуляющим среди беженцев дромов, Венигор сын Баламира все-таки уцелел и воспитывается в некоем степном племени, ждет своего часа и готовится вернуть трон предков. Однако, скорее всего, это неправда. А что сейчас творится в землях благословенного Рахона, бывшего Дромского Каганата, мне толком неизвестно, ибо я давно покинул те края. Слышал, что Арису отстроили заново. А еще, основываясь на слухах, могу сказать, что там насаждается новый религиозный культ преклонение перед Богом Ядгве, а все племена Великой Степи признаны рабами этого Бога. Исторические заметки неизвестного автора.